Вошли в кабинет Филина, который уступил место Сталину у телефонов. Мы с ним расселись напротив, по разные стороны стола. Сталин вынул бумажку из кармана, подвигался в новом для него кресле, достал трубку и кисет и несколько минут навевал трубку и раскуривал ее. — В целом я доволен вашей работой, товарищи Филин и Никифоров. Сроки выдержали... Обещанные результаты достигнуты. Вам, товарищ Никифоров, присуждена первая премия за 1940 год за создание модификации самолета И-16, которая превзошла по скорости мистер Шмидт-109Е. Конкурс конструкторов на эту тематику был объявлен правительством СССР в 1938 году. В прошлом году эта номинация Осталось неразыгранной. В этом году третью премию получили конструкторы Микоян и Гуревич за самолет МиГ-3, который превосходит мистер Шмидт на больших высотах. Ваша машина превосходит его во всех диапазонах высот. Служил Советскому Союзу. К сожалению, товарищ Сталин, это не последняя модификация Ме-109. В настоящее время готовится к выпуску фридрих 109F. Он имеет на 70 км в час скорость больше, чем Эмиль. Так что премия немного устарела, поэтому прошу перечислить ее на разработку лавсана того материала, который вы сегодня видели. Я вас понял. Кто в СССР сделал такой материал? Я точно не помню, но аббревиатура взята с названия лабораторий, в которой состоялся синтез этого материала, «АН» — это Академия Наук, «В» — высокомолекулярном ЕС, по-моему, соединение. Но существует ли она сейчас, я не знаю. Я записал, но я приехал не за этим. Я хочу услышать то, что вы знаете о той войне, с самого начала. Разрешите, я выйду и принесу прибор. С ним работают. Вы начали переснимать документацию. Да, конечно. Пока я ходил в соседнее крыло, на столе появился чай, маленькие бублики, варенье, масло и белый хлеб. Сталин и Филин говорили негромкими голосами, и о чем шла речь, я не услышал. — Жалуются на вас, товарищ Никифоров. Говорят, что вы не обедаете и можете запороть себе желудок. — Да привык я так, не обедать. Столовка у нас была, мягко сказать, никакая, поэтому я предпочитал на работе обходиться кофе, а завтракать и ужинать только дома. Поэтому и желудок, и фигуру сохранил. — Но у нас-то отличная столовая, — возмутился Филин. — Александр Иванович, поверь, некогда. Вот кофе бы добыть где-нибудь, но в Чикаловске его нет, а до Москвы не добраться. — Товарищ Никифоров. Вам же выделили людей для охраны и обслуживания. Это их вопросы, а задачи их. У вас срочная и архиважная работа, поэтому вам и созданы такие условия. Вот и используйте их, в том числе и для организации питания, — сказал Сталин. Но в этот момент включился компьютер, и разговор сам с собой сошел на нет. Тут я действительно лоханулся. Спрашивали же меня, что хочу на завтрак, обед и ужин. Помнится, что ученые-атомщики тоже не занимались своим бытом. Там были домовые кухни, прачечные и полные гособеспечения. И результат? Так вот, это дислокация наших и немецких войск перед вторжением. Если 1 сентября 1939 года СССР имел 99 дивизий, то к 22 июня 1941 года 303 дивизии. Численность РКК за этот период выросла почти втрое, до 5,3 миллионов человек. Однако после окончания мобилизации должна была составить 8,9 миллионов человек. Вермахт к июню 1941 года был полностью мобилизован 7,3 миллионов человек. И это не считая войск союзников Гитлера. Всего для нападения на СССР было сосредоточено 181 дивизия, в том числе 19 танковых и 14 моторизованных. 18 бригад в составе 5,5 миллионов штыков, 3712 танков, 47260 полевых орудий и минометов, 4950 боевых самолетов. Кстати, Штатная немецкая дивизия в два раза больше нашей. Удар немцы нанесли ранним утром, 22 июня, ровно через год после подписания капитуляции Франции в Компьенском лесу в сороковом году. Три особых округа, Прибалтийский, Западный Киевский, не смогли довести до войск приказа о полной боевой готовности. Флот и Одесский военный округ Были приведены боеготовности и потери при нападении были минимальны. За первые восемь часов войны советская авиация потеряла 1200 самолетов. Из них около 900 были потеряны на земле. Бомбардировке подверглись 66 аэродромов. Наибольшие потери понес западный особый военный округ 738 самолетов, из них 528 на земле. Узнав о таких потерях, начальник ВВС округа генерал-майор Капец ИИ застрелился. Немцам удалось в первый же день захватить господство в воздухе. Они не останавливались и не ввязывались в бои с нашими частями, а обходили их, разрывая коммуникацию и окружая войска. В ходе боев выяснилась слабая готовность нашей противотанковой обороны. Снаряды к 45 миллиметровым пушкам... Оказались бракованными, перекаленными, не пробивали броню немецких троек и четверок. Противотанковых ружей и гранатометов у пехоты не было, как и крупнокалиберных пулеметов. Даже бронетранспортеры немцев требовалось подпускать на дистанцию гранатного броска. Начался отход войск, где-то бегство, где-то более или менее организованный В плен попало до двух миллионов человек. В армии осталось три миллиона. Против восьми немецко-фашистских. А, вот, кстати, живые и мертвые по роману Симонова. Он в те дни находился в западном особом. Я включил фильм. Сталин вчитывался бегущие строки создателей фильма. Через некоторое время он сказал. «Остановите! Чем объясняли военные...» Подобное ротозейство. Ну, скажем так, все валили на вас, как обычно. Фактически, удачно выбранное противником время, ночь в субботу на воскресенье, действия Абверкоманд, обрезавших проводную связь, отсутствие в западных округах средств обнаружения, нераспознавание самолетов, радиолокационных станций. Летчики в большинстве полков находились на квартирах и успели на аэродром после того, как их техника была уничтожена. Средства ПВО в войсках отсутствуют, они сосредоточены в полках ПВО, которые никаким боком не привязаны к полкам и дивизиям. В передовых частях оказалось мало топлива и боеприпасов, армейские склады были уничтожены с воздуха, за любой автомашиной охотились мессеры, И, несмотря на отчаянное сопротивление, на второй день у них кончились боеприпасы и горючие. И они были вынуждены сжечь свою технику и отходить пешим порядком. Мой хороший знакомый, бывший замкомандующего 17-й воздушной армией, отходил от Каунаса, Ковна до луги по тылам противника. Пешком два с половиной месяца выходил. «А летчик?» Нет, тогда он был горным стрелком после обороны Кавказа и ранения. Стал летчиком. Горные стрелки в Ковна? Зачем? Их дивизия была обстрелена в зимней войне. Пошли в Прибалтику. Так там и оставались до самого начала новой. Сталин встал из-за стола и заходил по кабинету. Да, еще, товарищ Сталин, газеты и радио. Они реально снижали боеготовность. Никто не верил в скорую войну. Для большинства она стала огромной неожиданностью. Как смогли переломить ситуацию? Несмотря на первоначальное поражение, второй третий эшелон наших войск оказал серьезное сопротивление противнику, и его смогли задержать на переправах через Днепр и другие реки. Научились заранее подрывать мосты, не дожидаясь, когда Бранденбург захватит их целенькими Этим сорвали план Гитлера провести молниеносную войну. Операция «Барбаросса» затянулась за морозов, и подошли дивизии из Сибири и Средней Азии. Сорвали два наступления на Москву, остановили их у Ленинграда. Затем начали контрнаступление под Москвой. Удачное. Почти. Сильно потрепали группу армий центр. Вернули Ростов на Дону. До Ростова дошли. Я же говорю, что противотанковых средств у армии не было. Что сделали, чтобы ликвидировать пробел? В августе объявили конкурс на ПТР. Во время битвы под Москвой в войсках появились противотанковые ружья Симонова и Дегтярева. Где-то у меня были фотографии. А, вот. Четырнадцать с половиной мерметров с карбидом вольфрама в качестве сердечника. Два года обходились ими. Потом немцы усилили броню, и они стали практически бесполезны. Под зотом били. До конца войны использовались. Проще наладить производство РПГ-2. С кумулятивной гранатой. Вот такие. Но ружья тоже нужны срочно. Цели для них до конца войны хватало. РПГ стрелят недалеко. И точность маленькая. И стреляют надо из окопа, но не из блиндажа. Серьезные ограничения, поэтому крупнокалиберные винтовки очень пригодятся. Но забронное действие у них слабенькое. Одним выстрелом танк или транспортер трудно остановить Кстати, в ту войну ружья очень быстро сделали. За месяц они прошли все испытания, но с карбидом Вольфрама были серьезные проблемы до того, как пустили два новых завода на Урале. Сейчас его выпускают в Москве. Завод эвакуируется на Урал, и он будет долго создавать производство на новом месте. Эта проблема, кстати, была самой большой. Вся промышленность у нас сосредоточена в европейской части. Требуется уже сейчас озаботиться планами переброски заводов в восточную часть СССР. Так, чтобы не повторился 1942 год. Что было в 42-м? Эвакуация прошла очень удачно. Многие заводы вывезли, но в чистое поле. А тут морозы подошли. В общем, выпуск продукции стабилизировался только к концу года, следующего, 42-го. После достаточно успешных действий зимой весной наши получили несколько котлов на юге, на Донбассе, под Харьковом и Курском. Немцы дошли до Воронежа и пришлось эвакуировать и 18-й завод. Наступление немцев продолжалось до предгорий Кавказа, и они вышли к Волге. Там состоялось одно из главнейших сражений, в ходе которого зимой 42-го окружили шестую армию Паулюса под Сталинградом и смогли остановить и немного потеснить противника на Кавказе. Вот карта операций 42-го года. А это зима 43-го. А где были англичане? Что они делали? Вы говорили, что они были нашими союзниками. Ну, союзники они условные, а это понятно. Воевали с немцами, итальянцами в Африке. Там же высадились американцы в осенью 42-го года. Гоняли их по египетским пустыням, но в конце концов с немцами там справились когда они танки под Сталинград отправили, паулюса выручать. В общем, перелом в войне наступил после битвы под Курском. К этому времени наша промышленность наладила выпуск продукции на новых местах. Наверное, пока и хватит информации, с этим бы разобраться. — Согласен, — кивнул Сталин. Посидел немного, внутренне переваривая полученный объем не самых приятных данных. Сегодня из Берлина подтвердили закупку оборудования для вашего завода. Место определено на Щелковском заводе холодильного оборудования. Другого места нет. Там заканчивать новый цех возводить. Готовятся к заливке фундаментов. Половину цеха приказом Комитета обороны передаем вам. Вот это номер! Комитет обороны уже создан оперативно. По характеру вопросов и по поведению он переехал не советоваться со мной. Ему это не нужно, а от слова совсем. Время он выделил на то, чтобы узнать, кто из его людей не выполнил в распоряжении ЦК. Записал себе бумажку, буквально несколько слов. Всего. Было интересно наблюдать за ним. Лицо не каменное, живое. Ему действительно было интересно, но четко со своей колокольни. Хорошо это или плохо, пока понять невозможно, и что у него на уме тоже. Но он не стал что-то говорить о тех выводах, которые он сделал, упомянул только один момент. Слушая вас, товарищ Никифоров, я понял, что вы стремитесь не называть фамилии тех, кто виноват в разгроме Красной Армии приграничных боях. Чем это вызвано? — Я не сексот, товарищ Сталин. Есть пара человек, вина которых особых сомнений не вызывает, но это позволит им уйти от ответственности. — А двух миллионов человек вам не жалко? — Я не хочу быть судьей, ни им, ни кому бы то ни было, вообще. — Позиция стороннего наблюдателя наиболее удобна. — Я не наблюдатель. Две машины уже летают... «Доведем планера на второй, сменим движок, и третья машина полетит». «Этого недостаточно, товарищ Никифоров. Должна выступить вся страна. Без этого мы проиграем, и я не понимаю, почему до вас это не доходит. Вы же умный человек». «Может быть, мне не хватает веры?» «Скорее всего. Но веру к делу не прищешь. Дела требуются». А пока кроме двух самолетов, из которых может вылететь один, ничего нет. Будьте добры, форсируйте события. Времени у нас в обрез. Мы начали изготовление эталонных образцов для копиров. Сколько уйдет времени, я пока не знаю. В таких условиях я их еще не изготавливал. Беру на контроль. Ежедневно докладывать, товарищ Никифоров. И привыкайте исполнять мои требования, в том числе и по докладам. — В этом есть необходимость. Иначе я бы не стал никого беспокоить. Само все сделается. Кривая улыбка вождя отчетливо говорила, что ему надоело мое упрямство. — Мы просто из разного времени, товарищ Сталин. В моем времени никто не станет разговаривать с тобой, если ты продаешь воздух. Товар на бочку и по-другому не бывает и качество товара должно быть подтверждено сертификатами испытаний. Если их нет, то ты гонишь лажу, и свинцовая точка может быть поставлена в конце предложения. И эти люди запрещают мне ковыряться в носу. Оказывается, этот анекдот из того времени. На этом Сталин встречу не завершил, а прогулялся до помещения ОКБ, куда мы отнесли компьютер, чтобы не останавливалась работа. Поговорил с людьми, осмотрел отведенные помещения и идущие работы. И в двух комнатах уже стояли кульманы и работали чертежники, готовя чертежи Ла-5. «Почему выбрали эту машину?» — спросил он нас. «Максимальная готовность и наличие складского запаса двигателей в Перми». Вчера двигатели начали отправлять в Новосибирск. «Через два дня комплект чертежей и технологических карт самолетом отправим на 153-й завод». Отправлять первый комплект с поездом. Самолет может и не долететь. Самолет ДС-3 с родными двигателями и доставлять комплект вызвался сам Данилин. Это наша штабная машина. Данилин был героем Советского Союза за дальний перелет на Ан-Т-25. Сталин об этом знал. Второй комплект отправим поездом через четыре дня, чтобы его на месте не множили. Хм, авиаторы... Вечно сплошной риск. Ладно, коли так. Товарищ Сталин, чтобы полностью доделать машину, я имею в виду Ла-5, и не только его, требуется создать патрон 23-115. Для этого соединить гильзу тех самых противотанковых ружей 14,5 мм со снарядами пушек Вя и заказать оружейникам пушки под него. Большинство авиационного оружия в наше время используют этот боеприпас... — Почему? — Большое поражающее действие снаряда и меньше отдача, чем у «Вя». «Вя» больше подходит в качестве зенитного орудия. Есть такая у нас. «Зу-23-2» и «Зу-23-4». Устанавливаются на автомашинах и легких танках. «Вя» сильно раскачивает самолет при выстреле, снижает точность. Я знаю, что Березин собирается перестволить свой пулемет на патроны «Чвак». Это займет много времени, и пушка появится поздно, так как менять автоматику придется. С этим патроном хорошее орудие появится явно раньше. У него гильза одинаковая по конструкции с 12,7 мм патроном. Она без ранта. Я распоряжусь, чтобы Березин приехал к вам, чтобы разобраться с сегодняшним случаем. Вот и переговорите с ним, так будет проще». — Вы ведь явно пушки на самолет не поставили, потому что подходящих не нашли, так? — Так. И пулеметов таких мало, очень мало. А самолеты у Гитлера бронированы. — Мы проводили Сталина до машины. Перед самым отъездом он сделал мне замечание. — Вы когда переоденетесь, товарищ Никифоров, очень выделяетесь Штаны с какими-то разводами, как гопник. — Это он... «По моих любимых джинсах? Сам-то на кого похож? Черт! Вылезать из привычных вещей не слишком хотелось. Да и со временем было напряженно. да тут еще отсутствие каких-либо документов, как на себя любимого, так и на машину, и права у меня несколько отличаются от общепринятых. В общем, после отъезда вождя за меня взялись Филин и появившийся в конце действа Алексей Копытцев» у которого, как оказалось, уже был готов комплект липы для меня, включая учетную карточку трудящегося и удостоверение личности командира РККА. Белая и серая книжечка, в которой написано, что могу управлять легковыми и грузовыми автомобилями весом до пяти тонн. Расчедрились. Категорию «С» выдали. Завтра предстоял выезд в Первопрестольную. И не одному, а с сотрудницей оперативного отдела, которая поможет мне потратить деньги. Самому мне не доверяли, еще не то что-то возьму. Утром, еще до обеда, во фрезерном цеху появился Алексей. Деловой такой. Все смотрел, со всеми поговорил. Мы заканчивали делать новый фонарный на Ишак. За основу я взял фонарь Сифайра. «Ну, наверное, потому что очень нравится мне этот самолетик. К тому же он был рекордсменом среди поршневых истребителей по скорости. Плюс там очень оригинальный замок сделан, который обеспечивал сброс фонаря на скоростях свыше 800 километров и без пиропатрона. Поэтому его отдельно рассматривали на нашем курсе. Препод наш от морской ведьмы просто тащился». Если ты не знаешь устройство этого замка, значит, ты не сдал. И вообще, не конструктор. Тут еще сказалось то обстоятельство, что самолет И-16 от табуретки мало чем отличается. Я этому еще, когда его в Новосибирске восстанавливали, очень удивлялся. И, собственно, еще там предлагал и сделал все чертежи для этой машинки. Но мой порыв не оценили. В итоге, пока Алексей болтал с работягами во фрезерной, я убег в третий ангар с готовым изделием. Алексею и его мадам пришлось туда пешочком тащиться. Он свою машину отпустил, думал, что она моей назад вернется. Заходит в ангар один, без мадам, ее сюда не пускают. А там вот такой красавец стоит. Копыцев просто застыл на месте». «Машина-то вся деревянная, и делай с ней что хочешь, как в песне поется. А механики ее уже шпаклюют и закрашивают. Что же ты, милый, делаешь? Сталину надо было эту машину показывать со всеми переделками». Я что ли его приглашал? «Александр Иванович, постарался, звони ему, пусть погонят ее. А то же мы вчера решили, что мне в Москву надо попасть». — Вот, чтобы время не терять, заодно и покажем, что сделали. И результат скоростных испытаний предъявим. Осталось убрать костыль и с новым мессором по скорости сравняемся. Приехал шеф, и первое, чем возмутился. — Почему рацию сняли? — Да никто ее не снимал. Передающую антенну стабилизатор поставили, а принимающую с двух бортов под обшивкой пропустили. — Дерево же не экранирует Макеты стоят... Нет, 2 БС и крыльевые швак и 250 патронов на ствол у всех так говоришь москву ну что алексей Иванович, придется после полета нам с тобой тоже гум посетить ну и хозяина навестим не возражаешь выставили наблюдателей намерных линиях намерили 547 земли 618 максимальную и 580 маршевую Оформили бумаги, испытания и поехали в ГУМ. Тут оказалось, что здесь в ГУМе уже вовсю застой начался. Алексей пошептался с кем-то, приедевил свою ксиву. Нас провели в другой зал, где ни одного посетителя не было. Переодели меня в костюмы пальто, неимпортные. Итальянскую шляпу на голову соорудили. Под плечевую кабру приспособили под пиджак. Покрутили меня и так, и так... Показали вытянутые вверх ваши пальцы, и через два часа мучений мы остановились втроем перед столом Поскребышева. Филин объяснил цель визита. «Посидите. У товарища Сталина посетитель. Затем выезжает по делам. Я сообщу ему, как он освободится». Ждать пришлось недолго. Из кабинета вышел Лавочкин, который увидел Филина и кинулся обратно в кабинет Сталина. Поскребышев снял трубку и подтвердил, что мы находимся у него. Но пригласил пройти только генерала. А мы зависли. Затем вышел Лавочкин с очень недовольным лицом. Лишь после этого нас с Алексеем пригласили пройти. «Мне уже доложили. Еще раз поздравляю, товарищ Никифоров. Покажите». Я включил планшет и передал его Сталину. «Пальцем перелистывайте, товарищ Сталин». «Слушайте». А почему такие же не сделать всем членам правительства? Я этого не умею, товарищ Сталин. Я видел один раз, как это делается, но эти технологии пока недоступны. Ладно, вернемся к этому позже. Красивый самолет. То есть этого самого Фридриха вы догнали? Ну, если убрать костыль, то еще 10-12 километров в час прибавим. Но это уже в доработок. Лаборатория, про которую вы говорили вчера, существует. Образцы они получили. Ваши формулы я передал. Посмотрим, а пока разворачивайте производство носовых накладок на И-16. Генерал Филин, проработайте процесс переучивания летчиков и техников на эти машины. Необходимо сделать это так, чтобы противник не получил сведений об этих работах. Американский двигатель снять. И передать его КБ Климова в Ленинград. Он будет на днях. Снимите с двигателя ярлык производителя. Этого достаточно. Там почти на всех деталях. Год выпуска и название фирмы, сказал я. мешке не утаишь товарищ Никифоров. Эти вопросы решить с Климовым. Товарищ Копытцов, возьмите это на свой контроль и свяжитесь с ленинградскими товарищами. Пусть обеспечат секретность этих разработок. — Извините, товарищи, я вынужден с вами попрощаться. Мое время истекло. Товарищ никиферов для вас пакет у товарища Поскребышева. Получите. — Хорошо выглядите. Пока я получал пакет, Сталин вышел из кабинета. Мы все вытянулись, провожая его взглядом, как положено. У самой двери он повернулся и сказал. — Александр Николаевич, пригласите всех троих на трибуны. Святослав Сергеевич, я помню, как вы просили распорядиться премией. Указанная сумма переведена на счет лабораторий. Но этих денег это не касается. Это за Фридриха. Молодцы. И очень оперативно. Так и работайте. В пакете лежал диплом об окончании моей первого факультета с одним прочерком в приложении по философии и истории партии. Удостоверение лауреата Сталинской премии, медаль с его профилем и лавровой веткой в коробочке. Бумажка, сейчас бы ее назвали сертификатом или ваучером на получение персонального автомобиля М. Изберегательная книжка с единственной записью 150 тысяч рублей. Когда спустились вниз и сели в машину, Филин рассказал, что делал Лавочкину Сталина. Он отбрыкивался от перемоторивания лагга. Он против всеми фибрами души, ибо это ведет к утяжелению машины, увеличению лаба Неизвестно, что делать со своей частью фюзеляжа. Она попросту сгорит. Сталин выслушал его, сослался, что документ пришел из НИИ ВВС, что он должен решать это там. Позвонили по просьбе в институт а мы были уже в Кремле». Филин вытащил из планшета генеральный вид самолета и передал его Сталину. Тот спросил у конструктора, «Это ваша подпись?» Тот подтвердил, что подпись его, но отказался, что когда-либо видел эту синьку и чертеж для нее. «Что же вы мне, товарищ Лавочкин, голову морочите и вводите всех в заблуждение? Подписали? Исполняйте!» Мы похохотали и вернулись на первый этаж ГУМа. Требовалось отметить госпремию и потепление отношений со Сталиным. Стоим и выбирая между шуставским Ахматаром и новейшим юбилейным, посвященному двадцатилетнему юбилею революции. шустов гораздо интереснее, но стоит под сотню. Юбилейные дешевле. Склонились на пару бутылок того и другого каждого, Проще говоря, будет достаточно, тем более, что еще и есть разные, и гости будут точно. Белужья икра, балык трех видов, буженина, профессионально порезанная, лимоны и всякая всячина. Машина большая, и повод есть значительный. Чуть скупиться. Мы тогда не знали, что в это же время, пока мы обсуждали меню, состоялся тяжелый разговор между Семеном Лавочкиным и дядей его жены. Тот был старшим сыном семейства Герцова Гольцмана с Одессы, младшей племянницей которой была Роза герцевна Лавочкина, скромной библиотекарой в ленинке Що? что случилось, Сема? На тебе лица нет? Ты где его потерял? — Я от Сталина, дядя Изя. Глядай, что от нас хотят. И он настроен категорично. Давай продукцию». «Погляди, какая падла рисовала это, это!» «Я не могу слово подобрать, чтобы не выругаться!» «Ой, с Гересен, Непереводимая игра слов и выражений, выражающая полное негодование к тому, кто это сделал. «Чё? Чё такое? Это у тебя откуда? И где ты это взял, Сёма?» «В кабинете у Сталина. Кто делал это чертёж?» Это твоя епархия, дядя Изя. Ты начальник отдела документации. Я, милый, я. Э, похоже, что это я делал этот чертеж. Смотри, это мои стрелки, моя циферка 2 и 8. Тогда вот тут должна быть моя подпись. «Ой, зол дайн мою лзих кейн мол нит фармахн, ун дайн хинти кейн мол дих нит «Она здесь есть?» «Вот, я все свои работы подписываю здесь, смотри, это она!» «Но я этот чертеж не делал, я никогда не видел такого эскиза или даже наброска, но, Сема, гляди сюда, здесь перечень всех чертежей и технологических альбомов, ты показывал ему на это?» «Конечно, дядя Изя, он сказал, что через два дня привезут все, смотри». Симон Альтер передал дяде приказ Комитета обороны СССР, несмотря на то, что на нем стоял гриф «Совершенно секретно». Несколько минут дядя вчитывался в документ и постепенно расплывался в улыбке. «Ой, Вейсома, еще ты гонишь волну. Если это так, то кто-то за нас сделал этот адский труд и записал все на нас. Ты гляди!» Буквы ГГ на чертежах просто нет. Написано на ЛАП-5, и все. О чем говорят эти буковки? Ты понимаешь это? Гляди сюда, Сема. Это еще три завода, куда надо передать документацию технологической карты. А здесь? Ты смотри, какая сказка записана здесь. Без ограничений выпуска. Это же золотое дно, Сема. Это же колобат-шабат какой-то. — Так не бывает, но это случилось, так что ша, шо тебя лично не устраивает? — Я не делал этот самолет, это не моя работа. — Это наша работа, Сема, мы ее сделали по всем документам, и мы получим эти дары Яхвы, и не гневи Бога, он улыбнулся тебе. Пригласили в НИИ ВВС посмотреть на готовую машину. «Вот это делать не надо. Найдется кто-нибудь, кто скажет ему, что ты смотрел на нее, как баран на новые ворота. Придут документы, Сема. Делай машину по ним и запускай ее». «Со своими я поговорю, что это сделали они, а будут болтать, оставлю без премии». «Господи, благодарю тебя за присмотр за нами, дитями неразумными. Иди, Сема, порадуй розочку». Передай ей мой поклон и благословение, здоровье ей и долгих лет жизни. А мы возвращались в Чкаловск. Маленький гарнизон, названный так еще при жизни Валерия Павловича. Собрались у меня в домике начальника или главкома ВВС. Это на самой южной оконечности аэродрома. Даже дальше, чем фрезерный участок и восточнее. Зато тихо. Никаких строений вокруг. Примерно в полутора километрах отсюда, на северо-восток, маленький разъезд, 41-й километр. Знаменательное название. Теперь он носит название платформа «Бахчиванджи». Старший лейтерант Гриша Бахчиванджи, летчик испытательного полка, служит у нас в моторной группе, занимается испытаниями новых двигателей. Видел пару раз... Я же пока совсем недолго в полку, а здесь такие мамонты от авиации собрались. Завел под коньячок разговор с Александром Ивановичем о провозных. И он меня порадовал, что теперь мне это запрещено оперативным отделом НКВД. — Ну, спасибо. Это я Алексеев сказал, а тот обиделся. Он вообще молодой, горячий и прямой, как палка. — Слава! Да я в день на тебя получаю столько жалоб, что их уже складывать негде. — Вот интересно, а на что жалуется Ну, во-первых, ты поешь. — И что? — Слуха нет. — Вообще-то в музыкальной школе я учился, и никто не говорил, что у меня его нет. — Да при чем тут слух? — ответил Алексей. — А что тогда? — Голос. Я пропел гамму до мажор без всяких проблем. Могу выше и ниже, ля минор и фа мажор. «Дело-то в чем?» «В словах, слаба, в словах. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед. Ну что за репертуар! Вот и приходит письмо от Алексеевой, что ты отравил ее собаку. Да только было это в мае, когда тебя не было в гарнизоне. Да все собачники малость того. У нас с собаки были. Шоло, шоло иц Куинтля». «Одни из лучших в мире». «Так собачники нас просто ненавидели, хотя мы им не мешали, и даже на выставки не ходили. Просто своим присутствием в стране отравляли им жизнь «Да ладно тебе, Слава, смени репертуар, и все будет в порядке». «Ты думаешь?» «Я встал с дивана, на одной из стен висела гитара, еще от расстрелянного Алксиса осталась. Малость рассохлась, но настроил я ее довольно быстро». «Я як! Истребитель! Мотор мой звенит! Нема моя обитель! А тот, который во мне сидит, считает, что он истребитель!» «В этом бою на юнкер сбит! Я сделал с ним, что хотел!» на тот, который во мне сидит, изрядным не надоел!» «Я в прошлом бою на вылет прошит! Меня механик заштопал!» А тот, который во мне сидит, опять заставляет в штопор. Из бомбардировщика бомба несет смерть аэродрому, И, кажется, стабилизатор поет «Мир вашему дому!» Вот сзади заходит ко мне мистер Шмидт, уйду, я устал от ран. на тот, который во мне сидит, я вижу, решил на таран. Что делает он? Вот сейчас будет взрыв, но мне не гореть на песке. Запретые скорости все перекрыв, я выхожу на пике. я главный? А сзади? Да чтоб я сгорел. Где же он, мой ведомый? Вот он задымился, кивнул и запел «Мир вашему дому». И тот, который в моем черепке, остался один и влип. Меня в заблуждение он вел и в пике прямо из мертвой петли. Он рвет на себя и нагрузки вдвойне. Эх, тоже мне летчик ас? Но снова приходится слушаться мне, и это в последний раз. Я больше не буду покорным, клянусь. Уж лучше лежать на земле. Ну что же он, не слышит, как бесится пульс. Бензин моя кровь и на нуле. Терпень машины бывает предел, и время его истекло И тот, который во мне сидел, вдруг ткнулся лицом в стекло. Убит! Наконец-то! Лечу налегке, последней силы жгу. Но что это, что? Я в глубоком пике, и выйти никак не могу. Досадно, что сам я немного успел. на пусть повезет другому. Выходит, и я напоследок спел. Мир вашему дому! Мир вашему дому! Славка, слышь! — Ты это, при моих мужиках ее не пой. По-человечески прошу, — сказал прослезившийся генерал Филин. — А щас сбацай еще что-нибудь. До да слез проняло. Давай. Ну, спел я и про Ил, и про их восемь, и про подсолнух, и про испытателей. — Кто это написал? — спросил Алексей. — Высоцкий. Только ему сейчас три года. Это отголоски войны, а не сама она допился Аннушка горничная нам закуску принесла и пепельницы вынести решила. А лицо все заплаканы Опять кто-нибудь донос напишет. И про штиблеты, кроссовки, и про маечки с надписями на иностранном. Так, с лирикой закончили. Александр Иванович, вы не в курсе, в Щелково стекольный завод уже работает или его еще нет? — Нафиг его знают. — Не интересовался. — Леш, ты знаешь? — Нет, не помню. — Хотя, постой, что-то со стеклом делают. Для аптек склянки льют. — Отлично. Мне нужно переговорить с их главным инженером. Фонарь для мы сделали, но мы выдавили его из акрила, плексиглаза. — Ну, прекрасный фонарь получился. Через месяц его надо будет менять. Качество у него весьма паршивое. Под солнцем он быстро пожелтеет, и станет матовым. Мы сделали две формы, которые позволяют выпрессовать такие фонари из закаленного стекла. Причем одна входит в другую. Если Плекс перевести метил-мета-акрилат мономерный, то его можно при температуре кипящей воды в 100 градусов или чуточку больше запрессовать между этими стеклами. После охлаждения мы получим идеальный фонарь. Стекло перестанет колоться и рассыпаться, аплекс перестанет желтеть и царапаться. На аплекс с внутренней стороны можно положить нехромовую проволоку, чтобы удалять наледь от дыхания на больших высотах или зимой. В общем, надо бы завтра с ним переговорить. Завтра не получится, воскресенье. Как воскресенье? Уже? Ага. Две недели и почти впустую. Ну и нахал, не имется ему. «Садись и пей!» «Свою премию отмечаем. Ты думаешь, они с неба так и сыпятся?» «Нифига!» «Так мы его по-человечески пригласим, на рюмку чая. Вон, Лёшку пошлём, и пусть попробует не приехать». «Ну ты, Змея слава нашёл кого посылать. Старшего майора. Да он же его живым не довезёт. Помрёт со страху по дороге. А клей такой у нас есть? Нам его присылают». «Плекс клеит. Только он ядовитый, здорово. Дихлоретан называется. Туда крошат. Плекс растворяет его, а потом клеит». Ну, «Вот и отлично. Тогда надо будет заказать у гражданских два типа стекол, а их склейку наладим в институте. Пресс-формы для обоих готовы. Размножить их методом отливки могут на месте. Впрочем, там надо трубку для нагрева запрессовать. Не знаю, справятся, не справятся». Но привезу я тебе инженера, привезу живым, постараюсь.